«Хм, есть у меня старенький тос и пачка дротиков к нему. Так что, возьмёшься? По косарью за лежбище?» Всё никак не унимался Воронцов. «Я подумаю». Нейтрально произнёс Лях, продолжая дальше осматривать деревеньку. На пороге одного из домов сидел колоритный персонаж, явно бандитской наружности. Да и коричневый плащ из кожи мутантов тому прямое доказательство.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 Не понял, Драгон. После того, как один наемник скупил у торговца весь ассортимент, он временно не ведет дел с нищебродами, у которых нет на счету хотя бы 25 кусков. А ты и вовсе похож на бандита. Тут же заметил второй долговец в Севи. Так что несостоятельным клиентам вход на территорию долга закрыт. Припечал Должанин, направляя ока на леха. Так мы же на кордоне.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 Натолкнувшись на какого-то сталкера в Севе и с ВТ-40 на плечах, лех тут же заинтересовался, что это за хлопец. Здоровенький булый, сталкер! Могу чем-то помочь? Произнес человек в Севе, заметив столь пристальное любопытство к его персоне от Драгона. Это было бы, кстати. Я ищу, где можно пополнить запас и прикупить медицину? Тут же ответил лег. Ну.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 «Да и порой нужно снять кого-нибудь издалека и тихо уйти». Хмыкнув и презрительно сплюнув, Лях решил заглянуть на АТП и по возможности скинуть всё лишнее. Добравшись до АТП, Лях тут же наткнулся на ствол АК легкого бандита, направленный аккуратно на него. Впрочем, боец особо не проявлял агрессии. Что надо? Шоколады. Хочешь?»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 Сказано же нашинским языком. чужаков не пускаем. Кругом бандиты шныряют, да ренегаты бродят в поисках наживы. А тут ты, такой красивый. Может, договоримся? Сказано тебе, вали! Сталкер направил на Леха свой СКС. Мы тебя не знаем и знать не хотим, так что проваливай. А то мне проще будет отащить твой труп. С нескрываемой слостью произнес Стелкер.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 как помнил Драгон из прошлого опыта работы на Синдикат. «Это меньше, что я мог сделать», — прогудил Охотник. Шац, я тебя умоляю, хватит любезностей. Он же все равно сдохнет от первой же стаи собак», — огрызнулся Сталкер. «Заткнись, босяк, бесишь! Иди своей дорогой», — напутствовал леха Охотник, все же забрав презент.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 Долговец опустил оружие. После той бойни, что мы устроили свободе на их базе в Тёмной долине, долг полностью обескровлен. Но это оказалось первая победа. Пока основные силы были на свалке и долине, чертов наёмник Шрам вырезал весь наш командный центр на агропроме. И теперь там шакалят наёмники, что устроили новую базу. Долга больше нет.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 На щедрая очередь тут же поубавила их пылые поголовье. «Ну же, сукины дети, подходите!» Приглашающий орал Лях, делая новую и уже более скупую и прицельную очередь, стараясь выбить побольше псов. Но, к сожалению, Драгона эти твари не были настолько глупы, как он думал, а огромная псина с красными глазами и вовсе надменно фыркнула, хотя оказалось, как такое возможно.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 и очередной выстрел выносит последние мозги незадачливому мертвейку. Спокойно отмечая, что все они в кожаных куртках и как-то уж больно подозрительно напоминают недавних бандитов-ренегатов, Лех тут же прикинул, что эта банда отморозков нарвалась на контролёра немного раньше, чем встречены им ранее враги. Так что у тех парней вполне себе были и ещё будут все шансы благополучно передахнуть.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 Невидимые твари всё так же активно наворачивали круги вокруг Ляха, явно пытаясь отвлечь внимание и напасть со спины. Но они ещё не поняли, что жертва их обнаружила. Секунда, и в лощине вновь зазвучал старый АК. За каких-то пары минут Лях положил их всех, по достоинству оценив все преимущества, что дарил ему тепловизор во время охоты. Добив ещё дергавшихся вампиров, Драгон... Начал неспешно сбор трофеев, ведь у кровососа ценным было практически всё, что ты можешь с него срезать. Закончив с разделкой мутантов и сбором трофеев, Лях вернулся в лагерь учёного, и в этот раз наёмники встретили более равнодушно, но стволы их ока все так же смотрели в спину сталкера. «Профессор, я, конечно, всё понимаю!» – практически рыча произнёс Драгон.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 Добро. Лаконично обращался Лях, уходя на очередную вылазку, не прощаясь. Глава 7. Аккуратно выискивая псевдопсов, Лях пытался ничем не выдать себе. Ведь пока эти твари не знают о твоем существовании, то и нападать не будут. Уж такова их сучая природа. Но, к сожалению, драгоны, или все-таки облегчение,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 и направился к псам. Ювелирно работая ножом, он спокойно вскрыл трёх телепатов, забирая с них всё ценное, и без какой-либо спешки раскладывая трофеи по вакуумным пакетикам, а затем и аккуратно размещая в своём рюкзаке. Довольно быстро вернувшись в полевой лагерь одного учёного и вечно хмурых наёмников, что встретили его как родного, лях, тут же пошёл к Хофу, сдавать работу и получить нужную ему информацию. Правда, мысль о том, что учёный ведёт свои дела, словно матероторговец, торговец, ничуть не отпускала Андрагана. Впрочем, тот же Сидорович за информацию ещё бы и денег спросил, а не только выполнить пару заказов. «Прекрасная работа, сталкер! 25 тысяч уже переведены на твой счёт. Надеюсь, что как-нибудь ещё поработаем». Информация.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 лишь в одном ему ведомом направлении. Алях совсем не ожидал встретить контролёра у самого входа в долину, а уж в компании 15 бойцов и подавно. Размышляя о том, как бы обойти подобную преграду, Драгон всё так же хладнокровно изучал перекрестья прицела сморщенную голову королика телепата. Был мизерный шанс, что после смерти кукловода контроль всё же спадёт, и Лях решил рискнуть.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 И уже более спокойно оценивая ситуацию на выходе из «Тёмной лощины», Лях обратил внимание на громкую речь со стороны ближайшей фирмы. Характерные англицизмы, лёгкий акцент и типичный говор для местных. И тут драгона осенило, ведь в нападении на колонну военных участвовали и наёмники. Похоже, они не стали уходить слишком далеко от своей территории.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 Драгон решил заглянуть на огонёк и попутно продать весь лишний хабар. Неожиданно приметив среди бандитов знакомого алжирца и, крайне удивившись, Лях даже подошёл поздороваться и узнать, какая нелёгкая завела коллегу наёмника в такую опу. Узнав у Рэми все ближайшие слухи и продав ненужные вещи, Драгон отправился к технику, что угрюмо стоял немного вдали от торговца, укутавшись в плащ.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 Халецкий повысил голос, но не успел закончить мысль, как скупая очередь в упор прошила его корпус насквозь, а затем и два контрольных выстрела в голову. — Прости, Лях, но мы никогда не были друзьями, — произнёс прапорщик. И вдруг последовала автоматная очередь. Продолжение следует. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга